Глава 34. Она. Когда ведьма позвала меня на приватную беседу, признаюсь честно, поджилки затряслись. Одно дело слушать все эти магические бредни в присутствии Бринейна, которому худо-бедно доверяла, и совсем другое — остаться со второй по силе ведьмой наедине. Но волк почему-то был спокоен, словно в приглашении ведьмы не было ничего такого. Кинув трусливый взгляд на Бринейна, я глубоко вдохнула и шагнула по направлению к соседней комнате, куда меня так заманчиво позвали. Помещение, где я оказалась, едва распахнув неприметную дверь, было небольшим, но светлым. Все стены были заставлены полками, на которых царил какой-то творческий беспорядок. Склянки, банки с зельями, сушеные травы, различные камни, котелки и прочие ведьмовские атрибуты. Я словно попала в один из фильмов про волшебников и магию. Около небольшого окна находился стол, заваленный различными пергаментами и уставленный цветными пузырьками с мерцающей жидкостью. А рядом стояла ведьма, контуры тела которой удачно подсвечивались контуражем. «Проходи, дитя, садись!» Стараясь казаться дружелюбной, пропела ведьма. Вот только я слишком хорошо помнила, как шатает ее настроение, а потому не теряла бдительности. Оглядевшись, нашла простенькую лавочку — какие часто встречаются во дворах наших деревенских бабушек. И чинно сложила руки на колени, всем своим видом показывая покорность и готовность слушать. Ведьма хмыкнула, повернулась к столу и начала колдовать, не забывая при этом разговаривать со мной. Как ты уже поняла, я могу предсказывать будущее. Конечно, эта наука весьма туманная и изобилует неточностями. Но в случае предсказания о принцессе все сбылось в мельчайших подробностях что дает мне уверенность утверждать, что и другое мое предсказание, сделанное в тот же период времени, сбудется точно так же. Я терпеливо ждала, пока Рилейла перейдет к главному и нервно теребила ткань своих рукавов. Но, как я вижу, она уже начала сбываться. Усмехнулась своим мыслям ведьма. Обернувшись, она встретилась с моим ничего не понимающим взглядом и снисходительно улыбнулась. А после, напустив загадочности в голос, проговорила, очевидно, часть предсказания. И девушка, предсказанная волку, положит конец войне между хищниками и травоядными, спасет королевство от злых чар и исправит страшнейшую ошибку всех времен. Из кучи дырабарщины я выделила главное. «Предсказанная волку?» Рилейла усмехнулась и снова занялась какими-то магическими манипуляциями, отвернувшись от меня. «Именно. Ты все верно расслышала?» Немного глухо ответила ведьма, склонившись над чаном с бурлящим зельем. «И что все это значит?» Хождение вокруг да около меня начало откровенно злить, поэтому я плюнула на свой страх перед чужой магией и спросила в лоб. «Что за предсказанность?» «Речь о тебе, дурында!» Устала, ответила Рилейла, снова бросив в мою сторону снисходительный взгляд через плечо. О тебе и о том волке, что сейчас не находит себе места, волнуясь за свою пару. Вы хотите сказать, что я и Бринейн даже озвучить подобное не могла, насколько это все казалось нереальным? Да, с раздражением подтвердила ведьма. Кажется, мое постоянное неверие начало ее конкретно раздражать. Ты его истинная на минуту задумалась, вспоминая все, что вычитала про истинность в фэнтезийных романах. И воскрешенные воспоминания ничуть не обрадовали. Однако был шанс, что я попала не так серьезно, поэтому решила тут же проверить степень своей невезучести. То есть я пара волка, его истинная, а он тоже мой истинный. Или это, как бы сказать, игра в одни ворота? Рилейла тяжело вздохнула, резко развернулась ко мне и, уперев руки в бока, грозно нависла надо мной, отчего я почувствовала себя кроликом перед удавом и вся сжалась. «Вы предсказаны друг другу, ты — его судьба, а он — твоя». Отрывисто отчеканила ведьма, вбивая каждым словом гвоздь в крышку гроба моей надежды выйти из этой ситуации без потерь.